Глава девятая. Нужна в футболе, между прочим, голова. От услышанных фамилий сердце защемило, повеяло родным миром. Там, где чемпионат мира в Катаре прошел без России, в декабре решалось, кому быть названным лучшим игроком 21 века. Аргентинцу Лионелю Месси или португальцу Криштиану Роналду. Мне всегда нравились оба. Наверное, потому что я никогда не болел ни за Барселону, ни за Реал, предпочитая быть мазохистом и переживать за наши клубы в Еврокубках и во внутреннем первенстве за... Не гадайте, не назову, за кого болел, потому что это уже не важно. Всё осталось в той жизни, в другом мире. А здесь той команды не существует, потому что союз не развалился. И слава безымянной богини. В общем, победил Месси, который привёл свою сборную к золоту Мундиаля. А что здесь? Учитывая, что о чемпионате мира я ещё ни от кого не слышал, Вполне возможно, он прошел, как и положено, летом. Значит, провели его не в жарком катере, а где-то еще. И тут меня озарило так, что я остановился. В этом мире я пока ни разу не слышал ни слова о коронавирусе. Никаких масок, предупреждений. Все так, как будто такого вируса не существовало. Могло такое случиться, что история пошла другим путем, а потому и вирус не был создан. Вполне. Воодушевленный и этой догадкой, я с удвоенной силой рванул к футбольной коробке. покрытая резиновой крошкой площадки с мини-футбольными воротами, огороженной сеткой рабицей. Смеркалось, но двор был хорошо освещен фонарями по углам. На совесть сделали площадку, что ни говори. Двор-то самый что ни на есть обычный, не элитный. Вон даже выпивохи в беседке рубятся в козла. Тем временем в футбол играть прекратили, потому что началась свара. Издали показалось, что играют взрослые, но когда подошел, я понял, что это подростки. Впрочем, один взрослый среди них все-таки был. Сезаносы, стриженный под бобриком мужик с красным лицом, побитым оспинами. Эмпатия подсказала, что он сейчас больше всего хочет выпить и победить. В любом порядке или даже одновременно, потому что для него оба желания неотделимы друг от друга. «Давай вали нахер отсюда, чтобы я тебя больше не видел, кривоногий, ёпта!» Брызгая слюной, вопил он. Мужик теснил вихрастого паренька к сетке, приговаривая. «Тебе сказано было «пасуй, бляха-муха, я же открытый был!» «А ты чего единалишь?» «У меня лучше позиция была», — огрызнулся паренек. «Отвали, Михась! Сам ты единал! Никогда пас от тебя не дождешься!» «Ах ты щегол! А ну иди сюда!» Паренек отбежал, а мужик по имени Михась распалялся все больше, приговаривая, что он с такими единалами, как Тоха, на зоне делал. Тоха звали того паренька. Чуть в стороне широкоплечий подросток с длинными смоляными патлами до плеч набивал мяч, поглядывая на ссорившихся. Тяжко вздохнув, он подошёл к мужику и попытался взять его под руку. «Дядь Михась, хорош. Сами же выбирали себе парней». Его жалобный бас напоминал голос мультяшного бычка, называющего «Волка батяней «Давайте уже играть». «Да твали ты, цыган!» – разозлился Михась, вырывая руку. Причём длинноволосого он назвал с ударением на первый слог. «Не видишь, что творится? Я с мужиками на пол-литра зарубился, что сделаем вас? На пузырь, прикинь? А у нас один дырка, а другой единал». «Сам ты единал!» — откликнулся Тоха с другого конца коробки. Вратарь одной из команд, парень медвежьей комплекции, сплюнул и крикнул. «Да пошёл ты, Михась! Играть научись! Тоха тебе единоличник, я дырка, а ты кто? Алкаш! Тьфу!» Сплюнув, он сообщил. «Я домой, парня ваша взяла!» «До десяти же играем, Никитос!» — закричал Тоха, подбегая к вратарю. Он и остальные подростки окружили его, принялись уговаривать. А Михась совсем расстроился. И, погрозив сидящим в беседке мужикам, которые посмеивались над ним, начал ругаться уже с вратарём, забыв про Тоху. «Из-за тебя, чепушила, наша команда вечно опущена. Летим 6-2. Очко бы научился прикрывать. Два гола в домик пустил Никитка». Вратарь показал алкашу православную дулю и направился к выходу. «Так, похоже, это мой шанс проверить навыки, и пришла пора вмешаться». «Что за шум, а драки нет?» — крикнул я. Все, кроме Михася, обернулись. Быстрым шагом я направился к нему, развернул рывком. Он крутнулся на месте, чуть не упал. «Батяня, хочешь выиграть?» Взял я быка за рога, причём в обоих смыслах. Мужик выкатил на меня глаза, пожевал губами. «Готов заменить вашего кипера?» «Допустим», — осторожно ответил Михась. «А ты кто такой?» «Саня». «А вы дядя Михась, так? А третий у нас Тоха. Ну что, играем? Только мне обувка подходящая нужна». Я посмотрел на вратаря медведя. «У тебя размер какой?» «Поделишься кроссовками?» «Чё это?» Вратарь возмущённо сморщил лоб, отчего волосы поднялись, как хохолок у Дода. «Сфигали!» Цыган окинул меня оценивающим взглядом, метнулся к нему, пробасил: «Никитос, ну ты чё в самом деле? Пусть сыграет. Хочешь домой, вали, и кроссовки я тебе потом занесу, когда играем, ну?» Два других парня, один здоровый и двухметровый, другой мелкий, принялись его уговаривать. «Будь пацаном, Никитос! Сам не играешь, тогда и другим!» Тоха стоял, сложив руки на груди, а Михась хмурился, пока не зная, как расценивать ситуацию. «По идее, если бы я не вмешался, он мог бы отмазаться от спора, сказав, что почти слитый матч недоигран по техническим причинам. Вратарь ушёл. Но вот он я, замена. И теперь нужно как-то вытягивать». «Сорок четвёртый у меня», — проворчал вратарь, кося на меня карим глазом. «Влезешь?» «Легко», — улыбнулся я. «Спасибо». Пока он нехотя снимал кроссовки, я стянул туфли. Прежде чем переобуться, изучил подошву кроссовок. Производство Черниговской обувной фабрики «Берегиня». Надпись не затертая, свеженькая. Значит, новые кроссы, а потому жалко было мне отдавать. Они оказались чуть велики, поэтому я зашнуровал их потуже, затем поднялся и протянул руку цыгану. «Саня?» «Ратмир, зови цыганам так привычнее», — ответил потлатый. «Леший?» — пожал руку другой. «Рама?» — назвался самый здоровый. «Или Рома, мне пофиг». «А я Тоха», — подошёл и представился вихрастый парень, на которого боковал Михась. «Какой класс?» — поинтересовался я из вежливости у будущего партнёра по команде. «Десятый», — с гордостью ответил Тоха и по-взрослому сплюнул. Выпивоха Михась захлопал в ладоши и то ли крикнул, то ли сказал по-алкашески громко, обращаясь ко мне. «Ладно, поехали! Но сразу всех предупреждаю, если новый воротчик тоже дырявым окажется, будет переигровка, с нуля начнём, в другой раз!» Цыган закатил глаза, безмолвно говоря, «Вот же достал. Уберите его кто-нибудь». «Ага», — хмыкнул Тоха. «В другой раз, если снег не выпадет. Люся-то мехась». «Что?» — возмутился алкаш и попёр учить парня жизни. «Ты как со старшим разговариваешь, щегол? Да я тебе в отцы гожусь». Пока они припирались, команда противника отошла на свою половину поля. Положив на скамейку куртку с подаренным смартфоном, я принялся разминаться. Чтобы серьёзно разогреться, времени не хватит. Так поприседать, руками помахать, размять коленные суставы. Никитос передумал уходить, остался посмотреть. Но по его невозмутимому взгляду было сложно понять, за кого он будет болеть. Эмпатия выдала его с потрохами. Он желал победы нашим противникам, чтобы доказать, что не из-за него проигрывали 26 Я направился к воротам, и с каждым шагом моя уверенность улетучивалась. Как давно это было? Кажется, в прошлой жизни. Хотя, ну да, в прошлой. Только в той прошлой, это ещё и больше 20 лет назад было, вряд ли навыки сохранились, но... Но теперь у меня реакция бешеная, да и противники так себе. И всё равно было стрёмно, причём боялся я не опозориться, а вдруг выяснить, что ни на что не годен. Если облажаюсь, с мечтой о футболе придётся расстаться, поздно начинать с нуля в моём возрасте. Вряд ли здесь дадут шанс перезрелому самородку на высоком уровне. Если счёт 26 играем до 10 Значит, у меня только три права на ошибку. Так, собраться. Саня, всё у тебя получится, не дрейф. Когда я встал на ворота, Михась подошёл и показал кулак. Попробуй, мол, подвести. Пожав плечами, я под изумленным взглядом Тохе показал ему класс. «В пас играйте, дядя Михась, понятно? И ты, Тоха, пасуй ему, если он открыт. Будете ложать, сам выйду в поле, ясно? Будем с пустыми воротами играть». «Не понял», — протянул алкаш, но возмутиться не успел. «Да вы уже одолели». Басом прикрикнул цыган. «Не колышет, начинаем!» Тоха и Михась повернулись к нему. Рама встал на ворота и готовился разыграть мяч. Цыган с Лешем замерли рядом с ним и ждали, когда мы будем готовы. «Поехали!» — крикнул Михась. Цыган отпасовал назад Раме. В это время леша забежал за спину Михасю, а тот возвращаться не спешил. Рама пнул мяч через голову алкаша на Лешего, и Тоха, чертыхнувшись, отклеился от цыгана и прыгнул под ноги Лешего, Тот катнул мяч перед собой, перепрыгнул через ноги Тохи и вышел со мной один на один. «Домой!» – закричал я Михасю, но тот шел пешком. Больше не отвлекаясь на него, я сосредоточился на Юрком Лешем. Он приблизился, и за пару метров от меня замахнулся. Я дернулся и получил подопорную ногу. Гол. 27. 7 Леший, молча изображая самолет, зигзагами рванул на свою половину. Посмеиваясь, рядом побежал цыган и похлопал его по спине. «Гол забил игрок команды ЦСКА Алексей Гонтарь, номер третий!» С интонациями футбольного комментатора объявил Никитос. 72 в пользу ЦСКА!» Тоха ударил рукой по лбу и крикнул мне. «Саня, как младенца!» «Знаю», — мрачно ответил я, буравя взглядом алкаша. «Эй, дядя Михась, играть будем или сразу сдадимся? Почему пешком передвигаетесь?» Вопреки моим ожиданиям, он не стал ругаться и злословить. Когда подошёл за мячом, тихо сообщил. «Дыхалки нет. Буду бегать назад, сдохну. Да и колени болят». Не спеша отдавать ему меч, я крикнул противникам. «Тайм-аут, пацаны! Надо бы тактику обсудить». «Ха-ха, тактику!» — залился смехом Никитос. «Наливай михасю, вот и вся тактика!» «Наливать михасю? Хм, Это же гениально! Примитивно, но должно сработать!» Показав Никитосу большой палец, я подозвал Тоху. Тот подошёл, кивнул вопрошающе. «Чего? Так дело не пойдёт. «Если вы оба будете вперёд бегать, эти двое тебя одного легко раскатают. Сделаем так. Когда мяч у нас, ты держись между мной и дядей Михасем». «Дядя Михась, вы паситесь у них в офсайде рядом с Рамой. Я буду вам закидывать за шиворот цыгану и лешему, а там вы уже сами разберётесь». «Тоха, ты стой на подборе, когда Михась с мячом, но вперёд не лезь. Отрежет тебя, если... Короче, не надо». «Толково», — кивнул Алкаш. «Что-что, а -что, водиться я могу. И Раме этому напихаю, будь здоров. Только как до меня мяч доходить будет?» «Это уже моя проблема», — сказал я. когда у них мяч?» — спросил Тоха. «Мехась остаётся пастись у их ворот. Ты? Кто у них техничнее, цыган или леший?» «Леший. Тогда держи его, не давай принимать мяч. А с цыганом я сам разберусь. Всё, погнали». Тоха с Михасем развели мяч. Тоха отослал его мне. Я повёл его сам вперёд, высматривая, куда дать пас. Тоха крутился рядом, предлагая себя. Леший его держал, а цыган ломанулся ко мне. Михас не будь дурак, рванул быстрым шагом вперёд и я пнул на него. Выпучив глаза, здоровенный рама бросился к Михасю. Задумка была шикарная, но пас у меня получился только наполовину. Всё-таки давно не играл, потерял чувство мяча, ещё и в чужой обуви, и в новом теле. Мяч срезался, закрутился и по дуге залетел в ворота, немая пауза. Гол! заорал Тоха. «Доставайте!» — Зло ударил кулаком о ладонь Михась. Гол забил Саня, новичок команды Михася и Тохи. объявил Никитос. «Три семь!» «Гол!» Неожиданно заорали мужики из беседки. Похоже, по неизгладимой привычке нашего народа болеть за слабых. «Давай, Михал Михайлович дави пацанву!» От этой неожиданной поддержки воодушевился даже я, что уж говорить о Михасе, который оказался дриблёром от бога. В следующей же атаке противников Тоха отобрал мяч у цыгана и рванул в прорыв, но, услышав моё «отдай», опомнился и пасанул Михасю. А тот изящно усадил Раму на пятую точку и забил пяткой 47. Следом мы забили еще и еще и еще, сравняв счет до 77. А Никитос окончательно забыл, что был комментатором матча и только кричал, выпучив глаза: "Гол!" А потом я чуть не довел дядю Михася до инфаркта, потому что пропустил дважды. Счет стал 79. Я покривлю душой, если скажу, что мы владели преимуществом. Михаэль спасся возле Рамы. а тот, поняв нашу тактику, всё время держался рядом с ним. Тоха разорвался между цыганом и лешим, второй доставался мне, но ногами я владел куда хуже, чем руками, и отбирать мяч у меня получалось только за счёт божественной реакции. Она спасла нас с десяток другой раз. Мне отбили все руки, один палец вывихнуло, но мы победили. Решающий десятый мяч забил Тоха. Рама отвлёкся на Михася, тот не стал обрабатывать мой пас, а сразу одним касанием передал мяч Тохе. Забивал он в пустые ворота, под громкую перепалку цыгана и лешего. «Гол в ворота команды ЦСКА забивает Антоха, мать его так картоха!» Подвывая от восторга, завопил Никитос. Заорав что-то восторженно-матерное, я побежал к Михасю и обнял его, а следом на нас напрыгнул Тоха. Тих, тих, пацанва, задавите!» — хрипел в наших объятиях Михась. Когда эмоции поутихли и наши празднования закончились, он пожал нам руки, потом направился к беседке с мужиками, которые уже посмеивались и манили его непочатой бутылкой. Михай шёл, сцепив руки над головой и потрясая ими. «Круто играешь», — восторженно сказал мне Тоха. «Занимался?» «Да не, какое там», — отмахнулся. Я снимаю кроссовки Никитоса. Так, в школе гонял немного. Я вернул кроссовки владельцу, кивнул ему и сунул ноги в туфли. Никитос улыбался. Азарт боления за своих одолел ревность, и он уже искренне радовался нашей победе. Меня распирало от эмоций. Как же я скучал по этому ощущению сплочённости. По азарту, когда свои прессуют противника и забивают гол за голом. Вот она, настоящая жизнь. А то, что было раньше, — обрубок. Заформалиненный её зародыш. «Слушай, Тоха, — сказал я, — я не местный, недавно сюда переехал, ничего тут не знаю. Хочу в местную команду записаться, посоветуешь чего?» «В какую команду? В Динамо наше или в заводскую?» «А что за заводская?» «Да несколько их. В чемпионате города играют, на область ездят. Не серьезно это?» Но если покажешь себя за них, могут в Лиловское Динамо позвать. Оно, правда, во второй лиге вечно бултыхается. Одна боль за него болеть. А как туда попасть? «Э, тут я тебе не советчик», — ответил Тоха. «К тренеру, наверное, обратиться. Белькевич там главный». «Да ты не понял, я про клуб. Как доехать до него?» «А, это тебе на стадион Центральный. Но там сейчас никого, зима, футбола нет». «До весны ждать?» — спросил я. Стоявшие неподалеку цыган с Рамой и Лешим включились в разговор. Лешей занимался футболом в «Динамо» с детства и рассказал, что эта команда существует при Лиловском УВД. Футболисты не просто числятся там, но и реально работают в милиции. Правда, не все. «Звезд», — как рассказал Лешей, которых переманивают из других команд зарплатами, званиями и квартирами с машинами, реально служить в милиции никто не заставляет, лишь бы играли хорошо. Так вот, они пока в отпуске, но уже в первых числах января возобновят тренировки. «Платят им там хорошо», — сказал Леший. «Потому что наш шуйский вечно толкается во всём с Дороничевым, а в футболе особенно». «Дороничев это кто?» «Секретарь обкома соседней области. Ивановской, в смысле». Он переглянулся с цыганом. «Ну ты даёшь, Саня, Дороничева не знать». «Он не отсюда», — пояснил Тоха. «Такие дела, Саня. Возьмут в Динамо, не забывая нас, Лады». «Лады», — сказал я, решив, что как только разберусь с работой и жильём, обязательно загляну в Динамо. Попрощавшись с парнями, я пошёл изучать мир дальше. Попробую себя в футболе, а если не возьмут, запишусь на бокс. Буду бить морды на ринге. Занятие не такое интересное, зато в жизни может пригодиться. Мне тоже, понятно, будут пытаться начистить физиономию, но с моей реакцией пусть попробуют. Хе-хе.